Глава седьмая. Гостья. «Бабушка, а что это за тени от чего они меня слушаются?» — спросила Агата, собирая вещи в узелок, то и дело поглядывая в окно, за которым солнце уже клонилось к закату. Скромным узелок вышел. «Потому как не нажили они с еговной добра, пока тут. Да и не мудрено, внучка малая да бабка старая. Откуда тут уж чему взяться?» Хотела я с тобой поговорить да предупредить. Еговна тяжело вздохнула и села на лавку. А Агата заметила, как в старых выцветших глазах блестят слёзы. Редко она плакала. Да вот так, почитая Агата, и видела всего раза два, когда Еговна плакала. Один раз, когда камыш умер, пёс их старый и верный. Да второй раз, когда ласточка мёртвая ей в ладони упала. Сидела тогда Еговна на крыльце, а Агата рядом крутилась, всё травинки собирала. И тут с неба ласточка камнем упала. Да никуда бы, а прямо еговне в ладони. Да так и осталось лежать бездвижно. «Бабушка, ты чего плачешь?» спросила тогда маленькая Агата, видя, как по морщинистому загорелому лицу бабушки-еговны текут слёзы. «Да ничего, внучка, у каждого свой век. Просто и мне когда-то, как вот этой ласточке, проститься с белым светом придётся, да тебя оставить. Вот и взгрустнулась». «Ну что ты, бабушка, ты ещё сто лет проживёшь!» И Агата обняла старую яговну, а та погладила её по голове, повторяя сказанные внучкой слова. «Ещё сто лет. Сто лет». И не видела Агата, что слёзы из глаз яговны текли, не переставая. И вот теперь в третий раз на её лице блестели слёзы. «Дарф тебе спал, да только надеялась я, что не проснётся он!» А вчера, когда срочины напали, так и почуяла я, что не доброму быть. Пошла искать тебя, да нашла лежащую на поляне. Да вокруг все сабли да стрелы поломанные везде были, да искалеченные тела чужеземцев. Поняла я, что случилось. Она тяжело вздохнула. — Нам бы по разуму ещё тогда, по вечеру уйти правильно было бы, да хорошо. Еговна устала махнула рукой. — Да ты без чувств лежала. «Еле я тебя до дому донесла, а сейчас надо быстрее уходить!» В голосе послышалась тревога. Так на голубом весеннем небе, ещё не предвещая грозы, появляются первые тёмные невесомые тучки, да уносятся прочь, будто не решаясь пролиться дождём. Замирает природа, стихает ветер и песни птиц. И ты точно знаешь, что ещё чуть-чуть и наползёт, появится на горизонте тяжёлая тёмная туча, Сверкнёт она молнией, обрушится громом и прольётся дождём. Так и обычные простые слова, произнесённые еговной, поселили в душе Агаты тревогу. А от чего тревожится, она и сама до конца не знала. Но уж точно не деревенские страшили так её старую бабушку. Уж коли дали они время до заката, так и нечего тут переживать. Раз ночью не пришли, зла не сотворили, то и теперь не сунутся а на душе меж тем, будто кошка когти поточить решила, впиваясь когтями острыми. «Бабушка, а откуда этот дар? Почему он и меня, и что за сила эта такая? Да зачем?» Не успела Агата задать свой вопрос до конца, не успела еговна ей ответить, как дверь в их ветхую избушку открылась, и на пороге появилась древняя жуткая старуха. Казалось, сделает она шаг и рассыпется трухой, как пень муравьями изъеденный А вместе с ней в дом зашёл и воздух, холодный до да сырой, ночной, болотный. И еговна, будто и не была она старой, встала перед Агатой да закрыла собой. «Рано ж ещё ребёнок она совсем!» — в её голосе слышалась мольба. «Пришло время!» — прокаркала древняя старуха, будто ворона, да зыркнула недобро на Агату.